Глава четвертая. Ход судьбы. Первый на миг замер, увидев Аурелию, но быстро взял себя в руки и вошел в палатку. «Это ты, хозяин?» – нахмурившись, спросил к Хали, с ног до головы осматривая Цербера. Я его глаза и уши. Первый коротко поклонился. Хали молчал, не сводя взгляда с лица Цербера. Его четыре зрачка впирились в голову первого, будто сканируя ее внутренности. Интересно. К Хали постучал пальцем, на котором глянцем блестел черный ноготь по подбородку. Очень необычно. Что вы хотите? Вежливо спросил первый. А точно! К Хали оживился. Отдай мне его! Он ткнул пальцем в пожирателя. Скажи, что он свободен! И пусть со мной заключит контракт крови. Нель, сидя в тайном месте семьи Астра, нахмурился. Первый ответил. «Простите, но пожиратель и так свободен. Он волен действовать, как пожелает». «Ну?» Хали повернулся к пожирателю. «Ты свободен, слышал?» «Угу». Тот кивнул. Он сидел в кресле и рассматривал свои ногти. «Заключишь контракт крови?» нетерпеливо спросил хали «Нет, у меня есть хозяин» хали начал закипать он повернулся к первому и рявкнул как это понимать пожиратель волен поступать как желает пожал плечами первый и я его понимаю что за контракт в чем будет его выгода хали удивленно уставился на цербера затем повернулся к пожирателю ты вообще знаешь кто ты нет равнодушно ответил тот а хочешь знать Хали хитро прищурился: Если хочешь, то заключи со мной контракт крови. Пожиратель сперва заинтересовался, но, услышав вторую часть, снова заскучал: Это мне неинтересно, и у меня есть хозяин. Хали заскрежетал зубами, повернулся к первому. Зови своего хозяина! Нужно поговорить. Без лишних ушей. Только я, твой хозяин и он. Проклятый ткнул пальцем в пожирателя. Первый молчал. «Я не трону тебя, мне плевать, кто ты», — заверил Кхали. Затем посуровил и строгим голосом спросил. «Или ты сомневаешься в моем слове?» Первый замешкался, слушая приказ Ниэля. «Хорошо», — наконец кивнул он. «Господин встретится с вами». «Ну и отлично», — довольно улыбнулся к Хали. Организовать встречу не составило труда. Когда светило уже клонилось к закату, в просторный шатер недалеко от базы сети вошли Ниэль и Первый. Внутри уже находились Хали, Аурелия, Девятая и Пожиратель. Элир остался в армии Федерации. Ему не терпелось проверить силу новых артефактов. Ниэль сразу нашел глазами Аурелию. Она сидела в темном кресле и почти сливалась с ним из-за черной одежды и волос. Ее глаза, не отрываясь, смотрели в лицо Ниэлю. Она очаровательно улыбнулась и пропела. «Младший?» Ее голос сразу вызвал у неэль воспоминания. Белый мир, крест и распятая на нем обнаженная красавица. «А?» Хали явно удивился. Он встал со стула и приблизился к неэлю С потолка шатра падал свет, и странные татуировки на лице и лысой голове проклятого загадочно переливались темно-фиолетовым цветом. «Кошмар!» — воскликнул халя остановившись перед Ниэлем. «Воистину, ничего не меняется! Я ушел от кошмаров и пришел к кошмару!» Девятая, сидящая у стены шатра на тахте, едва слышно хихикнула. «Он тебя не обижает?» Нель посмотрел на нее, вытаскивая из кольца кресло и садясь в него. «Нет», — девятая быстро покачала головой. «А как там Ерта?» «С ней все хорошо. Я передам ей что-то в порядке». Девятая кивнула. В ее глазах мелькнула тоска по подруге и господину. «Эй!» Проклятый щелкнул пальцем перед лицом неэля «Что?» Халих хмыкнул, отступил на несколько шагов, указал пальцем на пожирателя. «Ты знаешь, кто он?» «Не знаю». «Он лунный кот!» Неэль нахмурился. Сомнением глянул на жующего пожирателя, который измазал весь рот в крови. «Он не сильно похож на кота», — уверенно констатировал Ниэль. «Вы же сказали, что втроем говорить будете», — вставил первый, — без лишних ушей. «А!» — Хали махнул рукой, и сел в свое кресло, сложил руки на груди и продолжил. «Лунные коты — это особая раса. Их еще называют пожирающими небо. Представители этой расы появляются только во времена больших потрясений. Но если оставить лунного кота как есть...» Он в итоге станет пожирать все больше и больше. И станет очень опасным. Неэль уставился на пожирателя. «Ты кот, что ли?» Спросил он. Рядом появилась красавица и быстро подбежала к пожирателю. Оглядела того с ног до головы. «Скажи мяу!» Попросила она. «Какой интересный кошмар!» Пробормотал Кхали. А Аурелия тоже с удивлением посмотрела на красавицу. Затем взглянула на Неэля. Пожиратель хмуро рассматривал девочку в маске. «Скажи мяу!» – снова попросила красавица. Пожиратель скривился, но не посмел отказать кошмару хозяина. «Мяу!» – выдавил он. Девятая прыснула в кулачок. Ее глаза с интересом следили за красавицей. Та постояла, перекатывая с пятки на носок, затем развернулась и подбежала к Ниэлю. «Он не кот!» – уверенно заявила красавица. «Он точно не кот!» «Он лунный кот!» — возмутился Кхали. «Просто не в истинной форме!» Ниэль более внимательно осмотрел пожирателя. Рыжие волосы неаккуратными космами лежали на плечах. Вся правая часть лица распухла, несколько вен на ней слабо пульсировали. Опухоль превратила его правый глаз в щелку и уходила вниз под воротник. «Ну, допустим», — кивнул Ниэль. «Что за коты такие?» «Я же говорил!» — раздраженно воскликнул кхали «Это особая раса. Появляется во время больших потрясений в мире, и нельзя их оставить без контракта крови, иначе случится катастрофа. По легенде, раньше в небе было пять лун, но одну из них сожрал лунный кот». Первый закашлялся, а не эль хмыкнул. «Бред какой-то», — пробормотал он. «И зачем им появляться?» «Чтобы помочь миру справиться с потрясением». И если ты заключишь контракт крови с пожирателем, то будешь помогать бороться с демонами? Это пока самое большое потрясение. Делать мне больше нечего. Высокомерно отрезал проклятый. Нет, конечно. Мне нужен лунный код для личного усиления. А зачем мне отдавать пожирателя тебе? С интересом спросил Ниэль. Я же сам могу заключить с ним контракт. Да и его мнение стоит учитывать. А он как-то не очень горит желанием следовать за тобой. Пожиратель кивнул, подтверждая слова Нееля. Ты не сможешь контролировать лунного кота! Хали с легким презрением посмотрел на Нееля. У тебя слишком слабое родословное и даже нечистое. Ты не сможешь дать лунному коту то, что он хочет. С тобой у него не будет развития. Неэль задумался и спросил. Пожиратель был прямо под носом у демонов, почему они его не заметили? Их родословная чиста и сильна. Халис скривился и с неохотой ответил. «Я не знаю. Вероятно, несколько причин. Может, они и правда являются угрозой для мира, поэтому не увидели лунного кота. А может, просто многое забыли за тот миллион лет в ссылке. В любом случае, они лишь бледная тень себя прошлых». «Если пожиратель заключит с тобой договор, что будет с ним и с тобой?» спросил Ниэль. «Мы свяжем себя», — пожал плечами к Хали. «Станем напарниками. Я сам не знаю, что будет. Я лунного кота-то почуял только благодаря наследственной памяти». Ниэль надолго задумался. Никто не мешал ему, даже проклятый сидел и ждал. «Я понимаю, что так будет лучше для пожирателя», — наконец сказал Ниэль. «Поэтому я готов полностью отпустить его. Но ты должен помочь мне вытащить сестру из города демонов». Проклятый поморщился. «Сам вытаскивает твои проблемы». «Тогда помоги мне стать сильнее, чтобы я вытащил сестру из города кошмаров». Нель твердо выдержал взгляд четырех зрачков к хале. «И что тебе надо от меня? Ты будешь выпрашивать артефакты, как твой дружок?» Криво усмехнулся Проклятый. «Где твоя гордость?» Нель крепко сжал зубы. «Мне надо спасти сестру», — снова повторил он, стараясь не смотреть в сторону пожирателя. Ему было очень неуютно. «У меня не хватает информации про кошмаров. Мне нужно хотя бы пробиться на уровень владыки перед тем, как пытаться вытащить сестру. Она у принца демонов, его будущая жена». К Хале уставился на Ниэля, затем кивнул. «Хорошо, я помогу тебе. У меня есть много книг и пилюль кошмаров. Мне они особо не нужны. Надеюсь, ты принесешь демонам как можно больше проблем». Он оскалился, достал из кармана кольцо и начал переносить туда ненужные ему предметы кошмаров. «Я освободил Урэлью», — добавил Ниэль. Хали бросил короткий взгляд на девушку и сказал, «Я не держу ее». Ниэль посмотрел в глаза старшей. Та печально улыбнулась и повела плечом. «Я останусь, младший, прости». Ниэль коротко кивнул. Он принял кольцо из рук проклятого, смерил пожирателя пристальным взглядом. Ты свободен. Я больше не твой хозяин. С ним ты станешь гораздо сильнее, чем со мной. Прощай. И прости, мысленно добавил Ниэль, быстрым шагом убираясь прочь из шатра. Внутри было гадко, противно. Он покрепче сжал кольцо и ускорил шаг. Ерта и утол владыка воздушный кулак и золотозубый уже много дней шли, сами не зная куда. Благо, вокруг было много животных, еды хватало. С водой тоже проблем не было, раздражало только одно – погода. Светило в этом месте жгло нещадно, и даже владыки чувствовали дискомфорт из-за жары. «Господин!» – к золотозубому подбежал потный и красный мужчина в потрепанной синей форме. Это был один из работников дилижанса. «Я нашел следы людей!» Откуда-то справа из густых кустов вылетело деревянное копье – но золотозубый пренебрежительно отмахнулся от него, тыльной стороной ладони разбив оружие в щепки. «Интересно», — пробормотал он, глядя в ту сторону. И Иутл махнул белой плетью, из кустов раздался крик, и к ним выбежал абсолютно черный человек в одной лишь набедренной повязке. Он прижимал правую ладонь к левому плечу и затравленно смотрел на группу. Его лицо было измазано белой краской, короткие черные волосы блестели под лучами светила. «И почему мы его не заметили?» – удивился Золотозубый. «Он же обычный неодаренный!» Связав аборигена, группа выдвинулась в сторону найденного поселения. По дороге на них попытались напасть еще несколько темнокожих людей, но и утлу хватало ленивого взмаха кнута, чтобы нейтрализовать каждого. Вскоре они вышли к небольшой деревушке, дома в которой были сделаны из глины и соломы. Их уже встречали. Несколько десятков аборигенов стояли у входа в деревню, сжимая в руках деревянное оружие. Из одежды у большинства были только набедренные повязки, но встречались и некоторые в тканевых шалях. Вперед вышел маленький старик с седой головой. Он единственный был одет в штаны и во что-то наподобие рубахи. «Чужаки!» На ужасно исковерканном общем языке обратился он к группе. «Уходите!» «Скажите, кто вы, скажите, где мы, и покажите, куда идти. Нам надо выйти в город», — спокойно ответил золотозубый. «Иначе...» Он оскалился, его золотые зубы заострились, на руках появились когти. Старик задрожал и начал говорить что-то несвязное. «Ну...» — прикрикнул Цербер. Старик в ужасе посмотрел на него, потом снова что-то залепетал. «Проходите, гости...» На еще более плохом языке обратился к ним один из провожатых старика. Щуплый парень, крепко сжимающий копье. Группа прошла внутрь деревни. Несколько черных малышей провожали их взглядами, прячась за домами. Ерта шла и с любопытством оглядывалась. Все было ужасно примитивно. Пыльно, сухо и как-то по-древнему. Ерта не могла объяснить, что чувствует. В доме, как оказалось, старейшины им предложили испить какой-то напиток из трав, а затем сын старейшина объяснил, что сам знал. Ерта и группа наткнулись на деревеньку Хити, которая располагалась на самом краю провинции Кроту. Если пойти дальше, на север, то они наткнутся на первый более-менее нормальный город, а если пойти еще дальше, то могут дойти и до столицы. Провинцией Кроту управляли черные люди, как они сами себя называли. Под их владением были земли от Змеиного моря на западе, до страны красных людей на востоке. Мой папа как-то жил в большом городе. Говорил сын старейшины, и все морщились из-за его жуткого акцента. Но из-за нападения красных людей вся его семья умерла. Он с несколькими выжившими бежал сюда, и они сделали деревню Хити. Папа больше не хотел жить в городе, боялся. Вы не черные люди, вас тоже боится. А у черных и красных людей есть особенные силы? И какие еще соседи есть? Осторожно, спросил Золотозубый. Он подозревал, что их группу занесло куда-то совсем далеко. «Черные люди очень скрытны, их трудно увидеть», с гордостью сказал сын старейшины. «Красные люди могут изменяться. Они враги. Белые люди поют и дуют в трубке. Они тоже враги. Есть еще люди массы». «Это еще кто?» нахмурился Золотозубый. У него начинала болеть голова. «Где они? Какой кули их занесло?» Они живут далеко. Сын старейшина махнул рукой. «Могут рисовать фигурки и ими драться». Он показал пальцами сперва круг, потом квадрат, потом треугольник. У Ерты в груди ёкнула. Она тут же достала из кольца пару чертежей, чем сильно ошеломила отца и сына. Сунула им под нос рисунок массива и спросила. «Такие фигурки?» да «Да...» Неуверенно ответил старейшина, отпрянув от появившихся из воздуха бумаг. «Но не так ровно». «А как выглядят люди массы?» Нетерпеливо спросила Ерта, пряча чертежи. Немного подумав, видимо, вспоминая что-то, старик коснулся двумя руками головы. «Рога. Маленькие. И четыре пальцев, не пять». Он вытянул ладонь. У Ерты сперло дыхание. «Это может быть раса хранителей массивов!» «Учитель Ниэли Хильдефон из рас хранителей массивов!» «Нам надо найти людей массы!» Решительно заявила она, посмотрев на Золотозубова. В безмерной пустоши, высоко в небе, парил огромный золотой город. К нему стремительно приближался гигантский фиолетовый феникс, на спине которого сидели двое. «Невероятно!» Хорос, укутанный в черный плащ с фиолетовым ромбом на спине, сидел, скрестив ноги и медленно пил горячий хачси. Не думал, что в этой жизни увижу легендарный парящий город Крайсос. Чуть впереди сидел и пил хачси другой старик. Его глаза были закрыты, а длинная белая борода свободно колыхалась на ветру. «Храм судьбы таит много секретов», — спокойно ответил он. Это был глава совета фиолетового храма. Хорос повернул голову и прищурился, машинально поглаживая на груди медальон в виде фиолетового объемного ромба. Вдали виднелся большой красноватый купол, под которым спрятался город демонов. Боги западного континента не могли пробиться через него, но и демоны опасались выходить за пределы купола. Еще дальше можно было увидеть огромного пернатого змея – Кецалькуатля. Это был монстр из Храма Смерти, один из сильнейших на континенте одаренных – Его тело было длиной в десятки километров, и на нем расположились люди Храма Смерти, охраняя свою зону от демонов. Вся зона вокруг города демонов была поделена между сильнейшими храмами, кланами, орденами, странами и прочими организациями континента. Угроза демонов тревожила каждого маломальски знающего одаренного. Феникс медленно спланировал на подготовленную платформу, где их уже ждали. Мужчина в золотой маске, которая закрывала все лицо, кроме лба и носа, поклонился и ровным голосом сказал «Прошу за мной!» «Сателлит из ордена Адама!» слабо удивился Хорос и последовал за ним. Вскоре их привели в большой золотой дворец. По пути Хорос все сильнее удивлялся, видя патрулирующих воинов в полных доспехах. Хоть его силы и были запечатаны, но опыт прожитых лет остался с ним. Он чувствовал, что каждый встреченный стражник был минимум уровня Абсолюта. Орден Адамы слишком глубоко спрятался. Думал Хорос, поднимаясь по золотой лестнице. Большие двухстворчатые ворота открылись, и они вошли в просторный светлый зал. Посреди него полубокым гостям за мольбертом сидел юноша, чьи длинные белые волосы свободно падали на пол. В пальцах он держал кисть и что-то рисовал. Хорос и глава совета подошли к нему, сателлит остался позади. «Вы пришли», – тихо сказал юноша, кладя кисть на специальную подставку. Хорос нахмурился. Он пытался понять, что на картине, но перед его глазами просто переливалась смесь цветов. Он не видел, что там. Хорос посмотрел в глаза юноша и едва сдержал дрожь. Они были полностью белые, с золотыми ресницами и бровями. На его габелле сиял золотым маленький знак, два треугольника, повернутые остриями друг к другу. Знак песочных часов, принадлежащий храму судьбы. «Так это правда?» — хрипло сказал глава совета, не сводя с него взгляда. «Вы принесли?» Юноша посмотрел на Хороса и улыбнулся. «Перчатка Адама с вами, я чувствую, как и монета судьбы». Д да «Да». Хорос, чуть подрагивающей рукой, потянулся груди к медальону, сжал его. Раздался треск, и после фиолетовой вспышки перед Хоросом зависла золотая перчатка, сжимающая монету. «В мире появился избранный оранжевого неба!» Медленно проговорил глава совета, продолжая смотреть на юношу. «Я рад!» Тот спокойно протянул руку и подхватил золотую перчатку с монетой. «И не один!» Наконец ответил юноша, разглядывая монету. «Не один избранный». Он поднял голову и посмотрел на Хороса. «Вы долгое время жили с другим избранным, Хорос звездной, Точнее, с избранной». Глаза полубога расширились. Он тут же повернулся к выходу и сделал несколько быстрых шагов. Остановился. Его руки и ноги подрагивали. Что он мог сделать в своем положении? «Оставьте все судьбе, Хорос Звездный». Юноша осторожно положил перчатку и монету перед собой. «Я сниму печать с вашего сердца, как и обещал орден Адама. Но вы не должны вмешиваться в ход судьбы, иначе...» Юноша улыбнулся.